Глава 46. Я уже в какой-то степени доверяла Родиону Романовичу и благодаря карточке Агентства национальной безопасности и потому, что он был забавный. Возможно, сработали молекулы транквилизаторов, распыленные в воздухе аптеки, но только с каждой минутой мое доверие к нему только возрастало. Согласно рассказу этого Верзилы за 25 лет до того, как Буран отрезала аббатство и нас всех от остального мира. Невеста Джона Хайнмана Дженнифер Кальвина родила их сына Джейкоба. Никто не знал, проходила ли она какие-то обследования, но в любом случае родила в положенный срок. 26-летний Хайнман, который к тому времени уже многого добился, не обрадовался ее беременности, чувствовал, что его этим заманили в западню. А уж когда впервые увидел Джейкоба, отказался от отцовства, отказался жениться, вычеркнул Дженнифер Кальвина из своей жизни, больше не вспоминал о ней, как не вспоминал бы о базилиоме, удаленной с кожи. Хотя даже в то время хайно располагал значительными средствами, Дженнифер ничего у него не попросила. Его враждебность к родившемуся с отклонениями от нормы сыну была столь активной, что Дженнифер решила, Джейкоб будет гораздо счастливее и в большей безопасности, если не узнает о существовании отца. Матери и сыну выпала нелегкая жизнь, но она его всей душой, и окруженной заботой он расцветал. Мать Джейкоба умерла, когда ему было 13 лет, после того, как устроил его в интернат при церкви. С годами Хайнман стал знаменитым и богатым. Когда его исследования, как широко сообщалось в прессе, привели к выводу, что субатомная структура Вселенной предполагает определенную конфигурацию, он переосмыслил свою жизнь и, словно раскаявшись, пожертвовал все свое состояние церкви и ушел в монастырь. «Человек полностью изменился», — прокомментировала сестра Анжела, искренне раскаявшись за свое поведение по отношению к Дженнифер и Джейкобу, Он отдал все, что имел. Конечно же, он не хочет смерти своему сыну. Он основал эту школу для заботы о таких, как Джейкоб и о самом Джейкобе. Матери-настоятельница Романович отвечать не стал. 27 месяцев тому назад Хайман нарушил долгое молчание и начал обсуждать свои текущие научные исследования с бывшими коллегами по телефону и электронной почте. Его с давних пор занимал тот факт, что под любым хаосом в природе лежит пусть странный, но порядок. Находясь в монастыре, в изоляции от мира, используя компьютерные модели собственной разработки, а работал на 20 соединенных между собой суперкомпьютерах Крей, Хайман сделал несколько открытий, которые позволили ему, по его словам, доказать существование Бога. Сестре Анжеле не потребовалось искать ошибку в последнем утверждении. «Мы можем достигать веры, продвигаясь по тропе разума, но прежде всего в Богу нужно верить. Доказательства нужны для того, что существует в этом мире, во времени. Бог же вне нашего времени и пространства. Поскольку некоторые из ученых, с которыми говорил Хайнман, участвовали в проектах программы национальной безопасности и осознали риски, связанные с исследованиями Хайнмана и возможностью их использования для укрепления оборонительной мощи страны, они обратились к нам. С того момента один из наших сотрудников постоянно жил в гостевом короле аббатства. Я всего лишь последний. И по какой-то причине вы встревожились до такой степени, Что еще один ваш агент стал кандидатом в послушники, а потом и послушником, — ставил я, брат Леопольд?» От осуждения апостольник сестры Анжелы, казалось, закаменел. «Вы заставили человека принять ложные обеты?» «Мы рассчитывали, сестра, что он будет только кандидатом в послушники, и до обетов дело не дойдет. Мы хотели, чтобы он провел в аббатстве несколько недель, имея возможность попадать в места, куда гостям вход закрыт. Но, как выяснилось, этот человек искал новую жизнь, и он ее нашел. Мы его потеряли, потому что он ушел к вам, и теперь может помогать нам лишь в той степени, в какой-то дозволяют взятые им обеты». Вот тут выяснилось, что сестра Анжела может хмуриться подстать русскому. «А самое главное, мистер Романович, я думаю, что и вывели двойную игру. Вы, безусловно, правы. Так или иначе, нас тревожило самоубийство брата Константина, потому что, как только это случилось, Хайман перестал извонить звонить и рассылать электронные письма бывшим коллегам и с тех пор не контактировал ни с одним человеком за пределами аббатства святого Варфоломея. «Может, самоубийство подвигло его отказаться от исследований и посвятить себя молитве?» — предположила сестра Анджела. «Мы думаем, что нет», — сухо ответил Романович. «И брата Тимати убили, мэм. В этом уже нет никаких сомнений. Я нашел тело». Хотя она уже смирилась с фактом убийства брата Тимати, Подтверждение того факта безмерно огорчило ее. «Если вам это поможет лучше оценить сложившуюся ситуацию, — вновь заговорил Романович, — мы уверены, что Хайман, возможно, не до конца осознает, какие он высвободил силы». «Но, мистер Романович, если двое убиты, а многим грозит опасность, как он может этого не осознавать?» «Как вы помните, бедный доктор Джекель поначалу не осознавал, что его стремление избавить себя от всех злобных помыслов появилось в процессе создания мистера Хайда, который по природе был чистым злом, безо всякой примеси добра. Перед моим мысленным взором возник кубер скелет переворачивающий вездеход. этот тварь в снегу не могла быть темной стороной человеческой личности. В ней вообще не было ничего человеческого. «Не темная сторона», — согласился Романович, «но, возможно, что-то, созданное темной стороной». — И что это означает, сэр? — Полной уверенности у нас нет, мистер Томас, но я думаю, сейчас самое время это выяснить. И быстро. У вас же есть универсальный ключ. — Да. — А почему, мистер Томас? — Брат Константин остался в этом мире. Мне дали ключ, чтобы я мог быстро найти его в любом месте на территории аббатства, где он устраивал полтергейст. Я пытался уговорить его уйти в последующий мир. — Интересную вас жизнь, мистер Томас. — И вам тоже скучать не приходится, сэр. «Вам даже разрешен доступ в Джонс Мью». «Мы общались, сэр. Он выпекает вкусные пирожные». «Вы нашли общий язык на почве кулинарии». «Похоже, мы все, сэр». Сестра Анжела покачала головой. «Я не могу приготовить и воду». Брови Романовича надвинулись на глаза. «Он знает о вашем даре?» «Нет, сэр. Я думаю, вы его Мэри Райли». «Вы опять говорите загадками, сэр». «Мэри Райли была экономкой доктора Джекеля». И хотя он все от нее скрывал, его подсознание наделось, что нас может вывести его на чистую воду и остановить. Эту Мэри Райли в конце концов убили, сэр? Не помню, но если вы не вытирали пыль в апартаментах Хайнмана, беспокоиться вам не о чем. Что теперь? спросила сестра Анжела. Мистер Томас и я должны живыми попасть в Джонс Мью. И живыми выбраться оттуда, добавил я. Романович кивнул. Мы, конечно же, попытаемся.